Глава тринадцатая. В первые секунды, вжавшись в спинку кресла, когда черты лица деда неуловимо поплыли, превращая его в настоящего монстра, сглотнула. Страшно, как ни странно, не было. Скорее была некая настороженность на его дальнейшие действия. Понятно, что сейчас меня будут тестировать, причем, наверняка, не самым милосердным способом. Больше всего меня заботило иное: смогу ли я остаться Кха-Шарк и не стать Шинсу, когда он меня напугает по-настоящему? Кажется, сейчас я это и проверю. Выскочив из кресла буквально в последний момент, когда многочисленные дедовые б е л т ы рванули ко мне, намереваясь схватить и обезвредить, тут же вы свободила свои и потихоньку попятилась к двери. К сожалению, силы были неравны, и я это прекрасно понимала. Опыт, сила, знания – это все было на его стороне. На моей стороне была лишь ловкость и сноровка. Чем я тут же воспользовалась, сиганув в другой конец комнаты, прекрасно понимая, что нельзя выносить этот своеобразный тест за пределы помещения и делать его достоянием общественности. В принципе, мне и самой было ужасно интересно, до какой степени я смогу напугаться и что в итоге выдать. Стихийное безумие, разбуженное многочисленными экспериментальными эликсирами. Но мне это нравилось. Улыбнувшись с неожиданным азартом, на мгновение прикрыла глаза, позволяя телу сделать то, что она хотела, а именно войти в боевой режим. Ха-шарк, ж е с т ч и костный каркас. Сильнее мышечный каркас и размноженный мыслительный процесс. Теперь каждая бельта жила своей жизнью, стремясь не только максимально эффективно отразить возможную агрессию противника, но и просчитать все возможные шансы на успешную контратаку. Он не торопился нападать, лишь запугивая девчонку и вынуждая не думать, а действовать. Необходимо разбудить д р е м л ю щ и е инстинкт ы к х а ш а р к слишком глубоко, дремлющие. Отслеживая, как она двигается, мужчина был доволен работой м е д в е д Наемник в полной мере отработал в л о ж е н и е средств и даже не скажешь, что всего месяц назад девчонка бледной немочью лежала на реанимационной койке. Стремительная, ловкая, она занимала максимально выгодные позиции, умудряясь при этом еще и улыбаться. А вот эта отстраненная, загадочная улыбка... И настораживала его больше всего. Точно так же улыбалась ее мать, когда он пытался выяснить у нее. Впрочем, неважно. Удар. Отбила. Удар. Ускользнула. Удар. Есть. Улетев в угол от хлесткого удара сразу пятью бельтами, которыми он воспользовался как хлыстом, почувствовала, как в спине что-то хрустнуло. Не кости. Что-то. Иное печать, последний узел печати был уничтожен. Раздраженно прищурившись, вытерла тыльной стороной ладони окровавленные губы и поморщилась. Самый кончик б е л т ы растек в верхнюю губу, и она лопнула, залив кровью чуть ли не всю нижнюю половину лица. Не люблю вид своей крови. Это напоминает мне тот день, когда меня убивали. А я пообещала себе, что больше никому не позволю себя убивать. Глаза залакло в о красной дымкой, а по губам зазмеилась предвкушающая усмешка. Настороженно рассматривая девчонку, не торопился подходить. С ней что-то происходило, он это видел. Вот поморщилась, вытерла кровь, скривилась, сузила глаза, поджала губы и посмотрела на него уже не кха-шарк, а стоп. Не обратив внимания на приказ. Арина сгруппировалась и на мгновение полностью втянув Белт в себя. В следующее мгновение стремительно рванула к нему, прямо на ходу меняя свое тело и структуру Белт так, что в первую секунду он шокированно застыл, а в следующую секунду стало поздно. Вы что-то сказали? Спелена в деда практически так же, как совсем недавно спеленала Матвея, стояла над мужчиной. И с некоторым высокомерным цинизмом рассматривала его попытки освободиться бесплодные попытки не в силах Хашарк освободиться от пут Шинсу что это это защитная реакция на угрозу жизни на мгновение прикрыв глаза, чтобы скрыть их смертельный блеск, тонко улыбнулась и с вызовом вздернула подбородок. К сожалению, для вас я не чистокровная кхашарк, и в момент смертельной угрозы моя вторая половина взяла верх. Так будет всегда. Но ваши эликсиры помогли мне обрести себя настоящую. Спасибо. Задумчиво пропустив разметавшиеся волосы между пальцев, отметила, как з а л а с т и л и с ь многочисленные бельты, ушедшие из ногтей и спины и переместившиеся на голову. Если бы меня сейчас видели древние греки, то наверняка сравнили бы меня с медузой Гаргоной. Именно ею я сейчас была, именно ею я себя сейчас ощущала. Девушка со змеями в волосах, девушка, взгляд которой может превратить врага в камень. Впрочем, я пошла дальше медузы, намного дальше. Белты стали чуть тоньше и короче. но в то же время в разы выросло их количество уже не двенадцать а больше т р ё х десятков уже не ленты а самостоятельные змеи уже не часть меня а а что присев на корточки потрогала пальцами постепенно застывающую липкую субстанцию напоминающую паучью паутину и с любопытством поинтересовалась крепко держит весьма Скрипнув зубами, дед выразительно приподнял бровь. Освобождать меня будешь? А надо? Вообще-то не хочется, но как бы и убивать его сейчас не с руки, да и бессмысленно. А ты как думаешь? На этом закончим или продолжим? Закончим. Недовольно вдернув плечом, так как я не торопилась его освобождать. Мужчина снова попытался напрячь мускулы, но паутина, словно живая, а она и была живая, лишь ужесточила захват. Прорыв и становление произошли. Продолжать нет смысла. Арина, а сними с меня это. Да, пожалуйста. Не удержав раздражения на его грубый окрик. Положила ладонь на биомассу и просто впитала ее обратно. А, встав, недовольно поинтересовалась, глядя, как он поднимается: "Я могу идти?" "Полегче, тон, девочка. Прошу прощения." Чувствуя, что меня действительно заносит по тону, все не могла взять себя в руки. Всплеск адреналина не желал так просто уходить и требовал реализации. Так. Окончательно встав с пола и попутно отряхнувшись, Антала дошел до своего кресла и лишь устроившись в нем, соизволил уделить мне талику внимания, повторив: "Так, как? Итак, Арина и б е р и а н слушай моё решение." Ты достойная дочь своего отца, но кроме того, ты еще более достойная дочь своей матери. Теперь после полного раскрытия это стало ясно окончательно. Хищно прищурившись и замолчав, позволяя мне осознать смысл его слов и нахмуриться в ответ, мужчина неторопливо продолжил: а я, как ни странно, невраг своему роду. Как только общественности станет известна твоя полная родословная, а она обязательно станет известна, уж поверь моему опыту, то вопрос о твоей ликвидации даже не встанет. О, как! Напряженно замерев, ждала продолжения. Меня прямо сейчас убьют, чтобы не опозорить род, или как? Если так, то я буду сопротивляться, очень. Молчание затягивалось, и в итоге я не выдержала. Ваше предложение, Вадис, Вадис, Вадис. А я, прищурившись, когда он едва уловимо растянул губы в таинственной усмешке, недоверчиво уточнила: Я с в о б о д н а К сожалению, не так быстро. Итак, внученька, присаживайся. Завтра мы сделаем вот так. Слишком сильна, слишком непредсказуема, слишком шинсу. Но на его счастье еще молода и легко управляема. Столкновение лоб в лоб? Не факт, что он справится. Нет, он поступит умнее. Главное пообещать помощь и избавиться. о т р о д и в шинсуне место в его доме. Следующие пятнадцать минут я внимательно слушала, как же мы все-таки сделаем. Если честно, то план мне не нравился, ч у я и л с я в нем подвох, большой подвох, просто огромный. Но кто я такая, чтобы указывать на него главе рода? В принципе, я его понимала, ведь этот план предусматривал именно тот самый поворот, который не опозорит честь рода. Но вот то, что я могу реально не выжить в процессе исполнения этого плана, это смущало очень. Что ж, время уже позднее, отметив, как действительно потемнело за окном, а в комнате сам собой зажегся искусственный свет, Скупа улыбнулась и уже напоследок поинтересовалась: "Вы будете говорить отцу?". "Нет", качнув головой, добавил. "Не стоит". Да, вы правы. Почему-то стало грустно. Странно, да? Я ведь сама хотела свободы. Да. Но такой лиценой я ее хотела? Ведь официально я совсем скоро умру, причем без права на возвращение. Я буду обязана покинуть планету, забыть об отце и всех, с кем была знакома раньше. Стану безродной. Стану шинсу. Кровь. А? Недовольно отмахнувшись на напряженный взгляд и вопрос Матвея, сама думала о завтрашнем дне. Необходимо тщательно подготовиться, очень тщательно. Я не верю деду, и он наверняка это учитывает. Прекрасно понятно, что ему выгоднее убить меня по-настоящему, чем позволить сбежать и выжить и когда-нибудь появиться снова. Что делать? Скосив глаза на идущего рядом светло-синего друга, неуловимо поморщилась, но он это заметил и тут же приподнял бровь, словно предлагая исповедаться. Нет ничего, уверена. Да, это дело рода. Я не имею права их разглашать. Как скажешь. Безразлично кивнув, когда подопечная в дверях своей спальни пробормотала спокойной ночи. Сам думал о том, что сегодняшняя ночь да и весь завтрашний день точно спокойными не будут. Они что-то решили, причем это что-то наверняка не понравится ни ему, ни графу а р к а д а Стоит ли его предупредить? Нет, ведь не о чем. Пока. Эх, опять он сегодня нормально не поспит. Зайдя в комнату, несколько минут простояла, подпирая спиной дверь. План мне необходим, собственный план. Дедово предложение перечеркнуло все, что я распланировала чуть раньше, так что стоило довольно серьезно обдумать новый, учесть все нюансы, все свои новые возможности и даже то, чего я еще не знаю. А что я еще не знаю? К сожалению, очень многое. Краем глаза отметив, что возле комода стоят несколько коробок, которых не было раньше, предположила, что это вещи из дома, и заинтересованно вскрыв первую, тут же удовлетворенно кивнула: «Да, именно мои вещи. Как жаль, что в свете новых данных они мне больше не понадобятся. Ну да. Зачем мне старые фотоальбомы, если я стану изгоем? Зачем мне плюшевый крокодил, если завтра я официально умру?» Зачем мне школьные грамоты, если я больше не Иберова? Глупо и грустно. Порефлексировав минут двадцать, в итоге смогла взять себя в руки и скинув платье переоделась в легинсы и любимую длинную домашнюю футболку, отметив, как она непривычно натянулась на груди. Да, однако нет, не скрою, приятно, но не вовремя. Проворно перебрав вещи, разделила их на три неравные кучки: ненужное совсем к уничтожению и нужное, но такое немногочисленное. Хмыкнув, когда нашла паспорт, положила его в кучку нужное. Если я смогу вернуться на землю, то он мне пригодится. Хотя я уже и не похожа на себя ту. Ладно, разберемся. Забив институтский рюкзак сумку нужным. Куда отнесла сменную одежду, немногочисленные мелочи и паспорт, отставила его в сторону. Остальное ненужное покидала обратно в коробки и отодвинула их в угол, а вот кучку к уничтожению оставила перед собой. Самые личные вещи, документы и то, чем я дорожила раньше. Хотя нет, вру, я дорожу ими и сейчас. Иначе не стал о бы задумываться о том, что они могут попасть в чужие руки, когда меня не станет. Папины подарки, все-таки они мне дороги, как и он сам. Папочка, почему все так, а не иначе? Почему, если раньше я могла доверить тебе свои самые сокровенные мысли, то теперь не хочу, чтобы ты видел даже намек на них. Я тебя до сих пор люблю, но... Больше не верю. Вздохнув, наконец, взяла себя в руки и решительно подтянула к камину. к У меня в комнате он как ни странно был. Коробку. Не без труда зажгла огонь и один за другим покидала туда сначала все бумаги, фотографии, грамоты, открытки, некоторые игрушки и даже несколько вещей, подаренных отцом. Ну вот и все. р а с с т р р е н н о шмыгнув, поджала губы и смахнула непроизвольно выступившие слезы. Взяла себя в руки. Не реви, не маленькая. Тебе дают уникальный шанс начать новую жизнь, а ты сидишь и с о п л и н а кулак наматываешь, дура. Сходив в ванную и умывшись, несколько секунд рассматривала свое отражение. Даже покрасневший нос и глаза не портили симпатичную мордашку. Да уж сама себя не похвалишь, никто не удосужится. Скривив губы, вернулась в комнату и, задумавшись всего на пару секунд, решительно кивнула. Да, завтра времени уже не будет. Накинув теплую кофту и скрутив волосы в удобный узел на затылке, подхватила рюкзак и отправилась в гардеробную, где начинался один из п о т а й н ы х ходов. Зачем я это делаю? А затем... Затем, что завтра я не буду доверчиво ждать, когда старший граф у д о с у ж и т с я меня спасти, и сегодня подготовлю пути отхода сама. Все сама. Утро. О, как я хочу спать! Вчера, точнее, сегодня я вернулась в спальню лишь пару часов назад, практически на рассвете, поэтому была крайне недовольна попытками горничных. меня разбудить, госпожа, госпожа Арина, уйдите противные! Буркнув, накрылась одеялом с головой, но сдавленный писк в ответ насторожил. Это кто и зачем там пищит? Арина, блин, Аппуля? А, высвободив свое заспанное лицо из-под одеяла, Увидела его удивленно приподнятую бровь. Ну да, он прекрасно знал, что я жаворонок и подобное поведение было мне не свойственно. Тут такие неудобные кровати, пол ночи заснуть не могла. А ты что так рано пришел? Вообще-то уже не рано. Ты пропустила завтрак. Да, блин. Печально вздохнув, с сожалением мысленно констатировала. что не имею права облажаться и сейчас просто о б я з а н а изобразить радость. Ладно, встаю. Выди, й я оденусь. Пять секунд. Хорошо, жду в гостиной. Еще раз внимательно просканировав меня вдоль и поперек, папочка вышел из спальни, а я поторопилась выполнить обещание, то есть встать, вспомнить, что вроде как спала всю ночь, завтра высплюсь. и позволить п р о в о р н о снующим горничным одеть меня так, как положено, то есть в платье. Кстати, очень приятное на ощупь, голубое и невероятно симпатичное. Только не побегаешь в таком, тем более там, где я была сегодня ночью. А вот и я, умытая, одетая и даже с прической. Это заняло, конечно, не пять секунд, а полноценных полчаса. Но уверенно папочка это ожидал, потому что не стоял и не нервничал, а весьма удобно сидел на диване и общался с Матвейкой, сидевшим в кресле напротив. О, о чем разговор? Дайте подслушать. Превосходно. Кивнув т о л и мне т о л и Матвею, отец тут же поднялся с места и, махнув рукой на выход, дождался, когда я подойду ближе, и зашагал рядом. Итак. План на день. Слушай внимательно и запоминай. Сейчас мы с тобой идем в семейную сокровищницу и подбираем тебе украшения на вечер. После можешь еще немного поспать, так как твое участие в приготовлении к вечеру не обязательно. Часам к четырем тебя разбудят горничные и приведут в надлежащий вид. Я уже отдал им соответствующие указания. И самое главное, прием в шесть. От тебя требуется быть милой, вежливой, приветливой и послушной. Мне послушной. Никаких истерик, никаких заявлений, никаких демаршей. Поняла? Если начинал папочка довольно ровно, то последние предложения были сказаны таким жестким и категоричным тоном, что по спине у меня проползли нервные мурашки. Вот она истинная суть к ха-шарк. Откровенная в л а с т н о с т ь и тотальный контроль, иначе, конечно, папочка, предпочтя моментально согласиться, еще и кивнула. Как думаешь, покушений больше не будет? Пусть только п о п р о б у е т Рыкнув, причем я уверенно имею в виду моего старшего кузена, а может даже и жениха, Папуля з л о с у з и л глаза и нервно раздул ноздри. Вот он, мой Папуля. в своем истинном обличии, не удержавшись от злорадной усмешки и уже предвкушая, насколько маленьких виталов и киранов папочка покрошит моих врагов после того, как мы воплотим наш с дедом план в жизнь, тут же мило улыбнулась, когда он скосил на меня глаза. Да-да. О чем вы вчера разговаривали с дедом? Да все о том же. неопределенно пожав плечиками лихорадочно соображала, что можно сказать о семье, о покушениях, об их причинах. Знаешь, он мне понравился, очень. Да. Ага. Истово закивав, добавила: он невероятно умный и я бы сказала мудрый. Жаль, что у меня нет старшего брата. Уверена, он был бы похож на него. Как думаешь? Странно хмыкнув, папочка ничего не ответил, так как к этому времени мы уже успели не только спуститься на первый этаж, но и пройти на уровень ниже. А вот и сокровищница. Ой, а что это у меня волосы на затылке дыбом встали? Охранная магия. Наверняка, заметив, как я поежилась и неосознанно п о д а л а с ь к нему. Отец успокаивающе поднял руку, а затем приложил ладонь к панели прямо по центру двери и четко произнес: «Граф Аркада Ибериан с дочерью». Секундная заминка, пока многочисленные огоньки облизывали отцовскую ладонь, идентифицируя его как графа, а затем дверь с едва слышным шорохом отъехала в сторону. Ого, да у нее толщина не меньше метра! Причем она была еще и не одна. Зайдя в короткий коридор, напоминающий тамбур, отец сначала дождался, когда за нами закроется дверь, оставив нас в абсолютной темноте, а затем снова четко проговорил: "Свет". Хм. И правда загорелся. Настороженно осмотрев небольшое замкнутое пространство примерно три натри, так и не поняла, откуда поступал свет. Казалось, он просто был. Ну и ладно. Отец же ш а г н у в вперед и снова положив ладонь на панель, повторил: "Граф Аркада Ибериан с дочерью". И снова ряд огоньков, но на этот раз идентификация длилась немного дольше. Но как и в первый раз стоило огонькам пропасть, как уже вторая дверь неслышно отъехала в сторону, и мы наконец прошли в святая святых сокровищницу рода. Ох, наша род насчитывает не одну тысячу лет, так что не удивляйся. С некоторым превосходством, о б в е д я рукой огромное пространство, заполненное сундуками, сундучками, шкатулками и шкатулочками, а также постаментами и прочими подставками, отец уверенно прошел внутрь и, махнув мне рукой, чтобы я с л е д о в а л а за ним, отправился немного левее центрального прохода. Иди сюда. Здесь женские украшения. Вот, обрати внимание. Указав пальцем на ряд постаментов, на которых красовались р а з л и ч н о г о с т и л я венцы, сам он прошел немного дальше, заявив, что сейчас вернется, а я пока должна определиться с выбором. Блин. И как? Как я должна определиться, если я хочу все? В серьез расстроившись, несколько раз прошлась туда-сюда. но так и не решилась прикоснуться хоть к одному из предложенных творений. Они все были великолепны. Серебро и жемчуг, жемчуг и серебро. А это что? Замерев перед предпоследним, оценивающе прищурилась. Почему он не такой, как предыдущие? Выбрала. Нет еще. А с этим что? Он не такой. Экспериментальный образец. Недовольно п о м о р щ и в ш и с ь отец попытался отвлечь мое внимание и взял соседний. Вот пример лучше этот, он изящнее. Да. Безразлично кивнув, сама смотрела все на тот. Интуиция не просто шептала, интуиция вопила, что это именно то, что я хочу. А в чем суть эксперимента? Сапфиры и аквамарины усиливают магические способности в ментальном диапазоне. Проблема в том, что женщины рода Ибериан слишком чувствительны именно к ментальному воздействию, и после длительного ношения у всех без исключения болела голова, и наблюдался спад магических способностей. В принципе, о, жалко. А сапфир ы очень красиво с м о т р я т с я в жемчужном обрамлении. Не выдержав и взяв венец в руки, просительно посмотрела на популечку. Я примерю, можно? Примерю, но все равно его нельзя носить дольше полчаса. у Кивнув, что приняла к сведению, сама уже во всю вертела головой по сторонам, выискивая взглядом зеркало. О, вот оно! Поторопившись к ближайшей стене и буквально на ходу надевая венец, уже знала, что хочу именно его. Именно сапфиры были той самой жемчужной, и как бы странно это н и звучало. Надев, замерла. Я не полноценная женщина р о д а Ибериан, не чистокровная кха-шарк, но я дочь своей матери, и это меняло все. Чувствуя, что в голове странно зашумело, сосредоточилась и тут же, поймав удивленный взгляд отца в отражении, несмело улыбнулась. Пап? Арина. Удивлен? Безмерно. Шагнув ближе, отец развернул меня к себе и напряженно всмотрелся в глаза, словно пытаясь прочесть одно ему ведомое. Что? Как? А это деда, отведя взгляд и потупившись. мысленно молилась, чтобы он не учуял ложь. Напоил меня вчера своими эликсирами, но без венца я не могу пользоваться ментальной магией, только с ним. Фантастика. Почему? Ментал подобного уровня не подвластен женщинам нашего рода. Правда? Хотя. Странно рассфокусировав взгляд, папочка задумчиво пробормотал. Зная твою мать, ладно, оставь. Но как только почувствуешь н е д о м о г а н и е сразу снимешь. Договорились? Да, как скажешь. Искренне радуюсь тому, что заполучила в свои руки еще один неожиданный, но крайне приятный и такой необходимый козырь. Уже не сопротивлялась, когда мне вручили несколько жемчужных гарнитуров различного стиля и оттенка. И предложили забрать все, чтобы иметь возможность выбора в зависимости от ситуации. Спасибо. Ерунда. Отмахнувшись так безразлично, что стало ясно, для него это действительно ерунда. Отец тем же самым способом вывел меня из сокровищницы и, доведя до комнаты, буквально сдал наркиматвею. у Отдыхай. Увидимся вечером. Да. п р и ж и мая груди коробочки с гарнитурами отстраненно кивнула, сама думая о том, что из этого я смогу взять с собой. К сожалению, ничего. Слишком уникальные вещи. Слишком. Их отсутствие заметят моментально. Черт. Что случилось? М? Обернувшись уже в дверях спальни, удивленно приподняла брови на странный вопрос Матвея. Где? везде что происходит не поленившись и подойдя ближе телохранитель хмуро прошелся взглядом по моему лицу поговорим ой давай потом а так спать хочу отмахнулась и попыталась уйти но он перехватил меня за локоть Матвей Арина мы же договаривались попытавшись надавить на мою совесть и сознательность мужчина вызвал лишь глухое раздражение Нет, в чем-то он прав. Я ведь обещала ставить его в известность. Проблема в том, что в плане деда ему отводилась совсем незавидная роль. Да, я помню. К сожалению, граф Антала дал мне четкие указания по приему, и я не вправе его ослушаться. Натянув сожалеющую и явно фальшивую улыбку на лицо, под конец все-таки не удержалась и добавила: "Не переживай, все будет хорошо". Вот переживем этот прием и все будет хорошо, обещаю. А переживем ли? м у р ы м взглядом проводив подопечную и проследив, как она закрыла за собой дверь спальни, лишь раздраженно поморщился. Девчонка решила выкинуть его из своих планов и довериться старому графу? Глупо, чтобы а н т а л а не пообещал ей. Не в его интересах оставлять ее в живых. Уж это-то понятно всем, кто знает об истинной расе ее матери. Что ж, видимо, придется внести свои коррективы в их планы. Ибо контракт.